Глава 12. После того, как все закончилось, я приказал черному демону никого не пускать в склеп. Хотя я не представлял себе, каким образом он может удержать кого-нибудь и не позволить войти, я отдал ему свои распоряжения с самым важным видом и поспешил прочь. Вернувшись обратно в Александрию, Я направился в магазин, торгующий предметами древности, и украл два великолепно расписанных и украшенных золотыми пластинами саркофага, а вдобавок прихватил значительное количество полотняных бинтов, в какие заворачивали мумии. Со всем этим я снова помчался в пустыню и спустился в склеп. Трудно сказать, чего в тот момент было во мне больше – смелости или страха. Как это часто бывает, когда мы отдаем свою кровь или берем ее от нам подобных, пока обожженный демон насыщался, перед моими глазами возникали разного рода видения. То, что я мысленно видел – было связано с Египтом, с его историей, и свидетельствовало о том, что за 4000 тысячи лет в языке, религии и искусстве Египта почти не произошло изменений. Впервые мне было понятно все, что я видел, и я проникся огромной симпатией и любовью к матери и отцу. Как к реликвиям этой страны не менее значительным, чем ее пирамиды. Эти видения еще больше разожгли мой интерес и превратили его в нечто сродни преданности и благоговению. Должен признаться все же, что я в любом случае похитил бы мать и отца, только ради того, чтобы выжить. Под впечатлением от приобретенных мною новых знаний и неведомого мне прежде чувства возвышенной любви к Акаше и Энкилу, я приблизился к ним, чтобы уложить обоих в саркофаги. Я был уверен, что Акаша позволит мне сделать это, и в то же время сознавал, что Энкил способен одним ударом размождить мне голову. Однако Энкил так же как и Акаша подчинился мне без какого бы то ни было сопротивления. Они позволили мне обернуть их бинтами и уложить в деревянные саркофаги, имеющие форму тел и украшенные изображениями совершенно других лиц и длинными иероглифическими надписями, обращенными к мертвым. Они позволили мне взять их с собой В Александрию. Держа под каждой рукой по саркофагу, я вышел из склепа, оставив там обеспокоенного и взволнованного демона. Из чувства уважения и желания сделать все, как подобает, едва добравшись до города, я нанял людей и велел им со всей осторожностью доставить саркофаги в мой дом, Потом я спрятал их в саду, глубоко под землей, все время объясняя вслух Акаше и Анкилу, что им не придется провести в земле много времени. Когда настала следующая ночь, мысль о том, что мне придется оставить их одних, привела меня в ужас. Поэтому я охотился совсем рядом с домом в нескольких ярдах от калитки сада. Потом я послал рабов, приказав им нанять для меня лошадей и повозку и готовиться к путешествию вдоль берега от Антиохии, города на реке Оронт. Этот город я хорошо знал и любил. К тому же мне казалось, что там все мы будем в полной безопасности. Как я и опасался, вскоре в моем доме появился старейший. Я ждал его, сидя в полутемной комнате на кушетке, в позе истинного римлянина. Возле меня горела лампа, а рядом лежала копия какой-то поэмы на латинском языке. Я боялся, что он почувствует близкое присутствие Акаши и Анкила, а потому намеренно, мысленно послал ему лживое видение, как будто я спрятал их Самой большой пирамиде. Перед глазами все еще вставали картины Древнего Египта, пришедшие ко мне от обожженного демона. Я видел перед собой страну, в которой законы и верования почти не изменялись с давних времен, страну, которая имела рисуночное письмо. Пирамиды и мифы об Ассилисе и Исиде еще в те далекие века, когда Греция пребывала во тьме, а Рим даже не существовал. Я видел великие разливы Нила, горы по обоим берегам реки, ограждавшие долину. Теперь я воспринимал ту эпоху совсем по-другому и смотрел на все иными глазами. И дело было не только в том, что образы были навеяны мне древним существом, но и в том, что я успел увидеть в Египте и узнать о нем за последнее время. В моем ощущении, что именно здесь лежит начало всех начал, возникшем у меня после множества прочитанных книг задолго до того, как я стал одним из сыновей матери и отца, которых намеревался сейчас увести отсюда. «Почему ты решил, что мы доверим их тебе?» С порога задал вопрос старейший. Одетый в короткую полотняную юбку, он обошел мою маленькую комнату. Блестящая кожа его лысого черепа и округлого лица и глаза на выкоте отражали свет лампы. «Как ты осмелился похитить?» «Мать и отца», — продолжал он, — «что ты с ними сделал?» «Это ты», — оставил их под палящими лучами солнца, — ответил я, — «это ты пытался их уничтожить. Ты был тем, кто не верил древним легендам. Тебе было поручено заботиться о матери и отце, оберегать их, и ты мне солгал». Ты стал виновником смерти множества нам подобных по всему миру, и ты мне солгал. Он был совершенно ошеломлен. Он считал меня зазнавшимся гордецом и наглецом. Ну и что из этого? Да, он обладал возможностью превратить меня в пепел, точно так же, как пытался сделать это с матерью и отцом. Но ведь она пришла ко мне. Именно ко мне. Я не знал, что может произойти. Заговорил он, крепко сцепив пальцы. От напряжения на лбу его вздулись вены. Он старался запугать меня и выглядел сейчас как огромный нубиец с голым черепом. Клянусь тебе всем, что для меня свято, я понятия не имел, что может случиться. Тебе не понять, каково это, год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком охранять их, заботиться о них и знать, что они могут говорить, могут двигаться, но не делают ни того ни другого. Я не испытывал к нему симпатии. Для меня он был не более чем загадочной фигурой, стоящей посреди комнаты и обрушивающей на меня жалобы на свои немыслимые муки. О каком сострадании могла идти речь? Они достались мне по наследству. Продолжал он. Их просто передали под мою опеку. Что я мог поделать? Я вынужден был терпеть их изнуряющее молчание, их отказ править племенем, которое они сами же и породили. А почему, спрашиваю я тебя, они молчали. Такова была их месть, уверяю тебя, именно месть всем нам. Но за что? Существует ли сейчас хоть кто-нибудь, кто может вспомнить события тысячелетней давности? Нет. Никого не осталось. Кто сейчас может понять и объяснить? Древние боги подставляют себя лучам солнца, идут в огонь, насильственным образом исчезают в забвении или уходят глубоко под землю, чтобы никогда не подняться вновь. Но мать и отец продолжают жить вечно, и при этом отказываются говорить. Почему они не хотят скрыться в таких глубинах, где никто и никогда не сможет причинить им вред? Почему они только наблюдают и слушают, но ничего не говорят? Только... Когда кто-нибудь пытается разлучить Энкила с Акашей, отец приходит в движение и наносит сокрушительный удар, уничтожая своих врагов, словно оживший каменный колосс. Говорю же тебе, когда я оставил их на поверхности песка, они даже не попытались спастись, они просто стояли и смотрели на реку, а я убежал. Ты сделал это, чтобы увидеть, что произойдет дальше? Ты хотел увидеть, заставить ли их хоть это сдвинуться с места? Я поступил так, чтобы освободиться от них, чтобы сказать им, я не буду больше вас оберегать. Двигайтесь! Говорите! Я хотел знать, насколько правдива древняя легенда. «А если она отражает истину, — думал я, — то пусть все мы погибнем в пламени!» Он совершенно выдохся и слабым голосом добавил. «Ты не можешь увезти отсюда мать и отца! Неужели ты думаешь, что я позволю тебе сделать это? Тебе, который, возможно, не проживет и века!» Тебе, сбежавшему от своих обязательств перед обитателями священной рощи? Ты понятия не имеешь, кто такие на самом деле мать и отец. То, что поведал тебе я, сплошная ложь. Вот что я скажу тебе, — ответил я. Теперь ты действительно свободен. Ты знаешь, что мы отнюдь не боги, И в то же время мы не люди тоже. Мы не поклоняемся и не служим Матери-Земле, потому что не пользуемся ее плодами и не возвращаемся должным образом в ее объятия. Мы не принадлежим ей. И теперь я покидаю Египет, не имея перед собой никаких обязательств, и забираю их с собой, потому что они попросили меня об этом и потому что я не желаю, чтобы все мы погибли. Мои слова снова ошеломили его. Каким образом они попросили меня о чем-то? Однако он не находил слов от гнева и охватившая его внезапно ненависти. Его буквально переполняли ужасные тайны. Суть которых я не в силах был уловить. Я был не меньше его образованным человеком, однако он знал о наших возможностях то, о чем я и не догадывался. В своей смертной жизни я никого не убивал. Я не знал, как можно лишить жизни живое существо, за исключением тех случаев, когда того требует безжалостное и невыносимое жажда крови. Ему, однако, были прекрасно известны наши сверхъестественные способности. Я увидел, что тело его напряглось, а глаза превратились в узкие щелочки. Я отчетливо ощущал исходящую от него опасность. Он приблизился ко мне, и не успел я опомниться, как уже оказался поднятым с кушетки и безуспешно пытающимся отражать сыплющиеся на меня удары. Схватив меня за горло, он с такой силой швырнул меня к противоположной стене, что я почувствовал, как от удара хрустнули кости плеча и руки. Я понимал, что еще немного, и он размозжито камень мою голову, переломает мне все кости, а потом обольет меня маслом и подожжет и тогда я навсегда исчезну из его вечной жизни, как будто меня и не было, как будто я не знал его страшную тайну и не пытался в нее проникнуть. Я боролся так, как мне никогда еще не приходилось бороться, но моя сломанная рука нестерпимо болела, а его сила в сравнении с моей была примерно такой же, как моя сила в сравнении с твоей». Вместо того, чтобы схватить его за вцепившиеся в мое горло руки, что было бы вполне естественно, я воткнул пальцы прямо ему в глаза. Несмотря на то, что руки буквально раздирало от боли, я употребил всю имеющуюся у меня в запасе силу, чтобы вдавить ему глаза прямо в череп. Он взвыл и выпустил меня. Лицо его заливала кровь. Проскочив мимо него, я бросился к двери в сад. Я никак не мог отдышаться. После того, как он с такой силой сдавил мое горло и остановился, прижимая к себе сломанную руку, и тут уголком глаза я увидел нечто такое, что буквально потрясло меня. В саду взметнулся к небу огромный фонтан земли, и воздух вокруг стал непрозрачным и густым, как дым. Сметенный с ног порывом ветра, я потерял равновесие и ударился о дверной косяк. Оглянувшись назад, я заметил, что демон снова приближается ко мне, и глаза его по-прежнему горят от ярости, только уже глубоко внутри черепа. Он выкрикивал какие-то египетские проклятия, Что-то вроде того, что я уйду в небытие вместе с демонами и что никто не станет меня оплакивать. Вдруг лицо его застыло и превратилось в маску ужаса. Он резко остановился и выглядел в своем испуге едва ли не смешно. И тогда я увидел то, что он увидел раньше меня. Фигуру Акаши, прошедшую справа от меня. Полотняные бинты с ее головы и рук были сорваны, и вся она была покрыта слоем песка. Глаза ее по-прежнему оставались неподвижными, медленными шагами она надвигалась на него, а он словно прирос к месту, не в силах даже убежать, чтобы спастись. Опустившись на колени, он стал бормотать что-то по-египетски. Сначала в тоне его голоса слышалось удивление, но потом оно сменилось непреодолимым страхом. Она все приближалась к нему, оставляя за собой следы на песке, с каждым медленным скользящим шагом все с большей яростью срывая с себя опоясывавшее тело бинты. Он повернулся, упал на четвереньки и пополз, как будто неведомая сила не позволяла ему вскочить на ноги. Я не сомневался, что эта сила исходила именно от нее. В конце концов он так и застыл, распластавшись по земле, сторчавшими вверх локтями, не способный даже пошевелиться. Спокойно и очень медленно она сначала наступила на его правое колено, расплющив плоть в лепешку, Кровь из-под ее ступни брызнула во все стороны. Следующий ее шаг пришелся ему в область таза, от чего демон взревел, словно раненый зверь, и кровь потекла уже рекой. Потом она наступила на его плечо, а последний ее шаг раздавил ему голову, которая треснула под ее ступней, как перезревший желудь. Вопли и рев прекратились но из подрагивающих и подергивающихся останков все еще текла кровь. Она обернулась ко мне, и я увидел, что выражение ее лица нисколько не изменилось. Оно оставалось таким же бесстрастным, словно она даже не заметила, что произошло с этим несчастным, как не замечала и единственного оставшегося свидетеля всего случившегося, который в ужасе прижался к стене. Медленно она продолжала топтать кровавые останки, пока окончательно не превратила их в бесформенное месиво. Теперь даже представить себе было невозможно, что эти пузырящиеся, переливающиеся и пульсирующие куски чего-то, в которых до сих пор сохранялась жизнь, когда-то, имели форму человеческого тела. При мысли о том, что там действительно может еще теплиться жизнь, и что это и есть настоящее бессмертие, я буквально остолбенел. Наконец она остановилась и повернулась влево, так медленно, что больше походила на поворачивающуюся на цепях статую. Рука ее поднялась, И в ту же секунду лампа, стоявшая возле кушетки, повисла в воздухе, а потом упала на кровавое месиво. Пламя тут же охватило злившееся масло. Огненные языки заплясали по останкам старейшего. Казалось, что кровь заставляет огонь разгораться еще сильнее, выбрасывая вверх черные клубы дыма, Однако никакого запаха, кроме запаха горящего масла, я не чувствовал. Я стоял на коленях, прислонившись головой к косяку двери. Еще немного, и я бы потерял сознание от ужаса. Я видел, как он сгорел и превратился в прах. Я видел, как она стояла, освещенная пламенем, и на лице ее абсолютно ничего не отражалось ни мыслей, ни желаний, ни ощущения триумфа. Затаив дыхание, я ждал, когда она обратит свой взгляд на меня, но этого не случилось. Через некоторое время огонь начал затухать, и я понял, что она вновь лишилась способности двигаться. Она снова вернулась в состояние полного покоя и неподвижности. В комнате стало совсем темно. Огонь погас. Меня мутило от запаха горелого масла, с остатками бинтов на теле, а каша походила на египетскую статую, стоящую на фоне сияния догорающих углей и блеска позолоты на мебели, отражающей падающий с неба свет звезд. Несмотря на изысканность искусства римских мастеров, Убранство комнаты в какой-то степени напоминало убранство царских гробниц. Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя сильнейшую пульсирующую боль в плече. Я ощущал, как бросилась к тому месту кровь, чтобы излечить сломанную руку, но повреждение было весьма существенным. Я не знал, сколько времени мне понадобится, чтобы оправиться окончательно». Конечно же, я понимал, что процесс излечения потребовал бы гораздо меньше времени, если бы я мог напиться ее крови. Возможно, она излечила бы меня мгновенно, и тогда уже сегодня ночью мы уехали бы из Александрии. Я увез бы ее как можно дальше от Египта. И вдруг до меня дошло, что эти мысли внушает мне она, Откуда-то издалека, словно не произнесенное, а выраженное на уровне чувств, доносились до меня ее слова. Я ответил ей точно так же. Я много путешествовал по миру, и потому могу увести тебя в наиболее безопасные места. Возможно, однако, что наш диалог происходил только в моем воображении так же, как и то всеобъемлющее чувство любви к ней, которое я испытывал. Меня буквально сводила с ума мысль о том, что этот кошмар не кончится никогда, что естественная старость или смерть никогда не успокоит мои страхи и не избавит меня от боли, как я когда-то надеялся. Однако теперь это уже не имело значения. Гораздо важнее было осознавать, что я сейчас наедине с ней, и что в темноте ее можно принять за обыкновенную женщину, стоящую передо мной, юную богиню, полную жизни, мыслящую, мечтающую и разговаривающую со мной нежным голосом. Я подошел к ней ближе, и мне показалось, что она и есть именно такое нежное и мягкое существо, что в глубине своей души я знаю ее, и нужно только вспомнить и насладиться этими воспоминаниями. И все же я не мог избавиться от страха. Она с легкостью могла сделать со мной то же, что и со старейшим. Однако эта мысль тут же показалась мне абсурдной. Нет, она не поступит так со мной. Отныне я стану охранять и оберегать ее, Буду о ней заботиться, и она, в свою очередь, никому не позволит причинить мне даже малейший вред. Мне следует понять это. Я подходил к ней все ближе и ближе, и вот уже мои полуоткрытые губы почти коснулись ее шеи. Все решилось в тот момент, когда я почувствовал прикосновение к своему затылку ее холодной и твердой руки.